Глава пятая. К моргу Яна подошла уже на веселе. От души немного отлегло, а вот тело, наоборот, находилось в явно разобранном виде. Болело все: спина, плечи, ноги, руки, голова. «Тук-тук-тук!» — -тук", постучала Яна, сопровождая каждый стук еще и голосовым сопровождением. Она держалась за дверной косяк, так как ее шатало. «Кто?» «Мама! Добрая мама!» Протянула Яна, поднимая на уровень дверного глазка полупрозрачный пакет с бутылкой водки. «Молочка принесла от бешеной коровки!» Замок щелкнул, и металлическая дверь открылась. Яна снова увидела старика. «Какая ты настырная! Я думал, что не придешь. Но, раз пришла, проходи!» Отступил в сторону верный страж, неотрывно глядя на пакет. Яна переступила порог и снова ощутила невыносимый запах. Бросилась в глаза кушетка с больничным бельем и шерстяным клетчатым одеялом. Понятно, что на ней коротал длинные ночи сторож. Рядом притулилась тумбочка, на ней посуда и электрочайник. «Как-то так», — обвел рукой помещение старик. «Ну что, труп будешь смотреть?» «Что-то у меня желание пропало», — честно ответила Яна. «Давайте выпьем». «Так завсегда, пожалуйста», — засуетился старик, смахивая крошки с тумбочки и подвигая Яне стул. На тумбочке появились два стакана и кусок сыра в полиэтилене, а также буханка черного хлеба. «Давай хоть познакомимся», — предложил старик. «Меня Степанычем кличут». «Яна Цветкова», — представилась Яна. Но, не чокаясь», — спросил Степаныч. «Расскажи хоть, кого поминать будем». «Друг мой», — вздохнула Яна. «Полковник». «Ой, нет, майор полиции». «За мента будем пить», — вздрогнул Степаныч. «А ты имеешь что-то против службы правопорядка?» — спросила Яна, наблюдая, как трясутся у него руки, когда он разливал водку по стаканам. — Раньше были большие разногласия. Посмотрел на свою татуировку явно уголовного толка Степаныч. — А теперь-то что. мертвый мент всего лишь труп. Там все равны, и каждый ответит за свой грех. Но давай за раба Божьего. — Виталия! — вставила Яна. — За него! Залпом осушил стакан Степаныч. Яна повторила за ним. — Сейчас я подготовлюсь и пойду прощаться. «Да ты уже готовая», — покосился на нее сторож. «А то вы тут трезвый», — ответила ему Яна. «Да как здесь, на такой-то работе можно быть трезвым? Я же боюсь мертвяков. А так выпьешь и повеселеешь». «Развлечений нет?» — обвела глазами за куток Яна. «Но ты же не в театре. Тут только телевизор, два канала, телефон местный и тот сломался. Ну а это ты и хорошо, а то будут трезвонить и проверять». «А я свой сотовый тоже разбила, когда в аварию попала». Еще сегодня хотела новый купить, но все мысли в голове перепутались. Такое горе. Я организую очень хорошие похороны для Виталия Николаевича. Надо обзвонить всех его друзей. Ладно, не расстраивайся. Ты не виновата, у каждого своя судьба. Так за неторопливыми разговорами и выпивкой они скоротали какое-то время. Степан очучил Яну, как разговаривать с похоронными агентами и как лучше организовать похороны. Уж я-то со стороны вижу, как эти шакалы людей в горе разводят на деньги. «Виданное дело — покупать гроб за 200 тысяч, чтобы человек в нем полежал 20 минут и был отправлен в топку в крематории. Смысл? Чтобы все, кто пришел прощаться, видели, что родственники не экономят на покойнике. А нужны такие люди на похоронах и на поминках, которые смотрят на такие вещи. Вместо того, чтобы просто скорбить. «Как хорошо, что я нарвалась на такого умного человека», — искренне сказала Яна, которую развезло уже выше крыши. Все, я дошла до кондиции. Готова к встрече с Виталиком». Идем. решительно подхватил ее под руку Степаныч. «Так, где у нас тут труп из катафалка? А вот он!» Они вошли в анатомический зал. Сторож включил очень противный резкий свет, при котором даже живые люди выглядели мертвецами, а уж мертвые вообще. Степаныч отвернул уголок простыни и отступил в сторону. Яна со слезами на глазах взглянула на покойного. «На себя не похож!» — отметила она. «Так труп он и есть труп!» — философски ответил Степаныч пытаясь удержаться ровно на ногах. «Совсем не похож! Господи! Степан, так это же не он! Это не Виталик! Вы что-то путаете! Где он?» Яна повернулась к другому столу и, уже осмелев, сама приподняла простыню. Это была женщина. «Яна Цветкова. Я ничего не путаю. Это покойный с аварии. «Давайте проверим другие ячейки», — не сдавалась Яна. «Да кто здесь хозяин? Я или ты? Здесь всего четыре тела, два ты видела. И еще два, но они женского пола. Показать?» «Давайте выпьем», — предложила Цветкова и несколько нетвердой походкой направилась назад. «А ты хорошо представляешь своего Виталика?» — спросил Степаныч, следуя за Цветковой. «Конечно. Я его знала много лет. А где же он тогда? И кто этот труп? Когда мы в катафалк сели, там точно покойников не было». «Может, не заметили? Завалялся где-нибудь?» — спросил сторож и осекся под строгим взглядом Яны. Она с тревогой думала о судьбе Виталия Николаевича. «Может, он побежал догонять поезд, выполнять свой служебный долг?» «Как-то верится с трудом. Он бы меня не бросил и не уехал бы, не предупредив». «Странно это все. Метались мысли у нее в голове. И тут старик тревожно схватил ее за руку. «Слышишь?» «Что?» «Тихо! В дверь вроде как скребутся». Он на цыпочках приблизился к входной двери. Яна не знала, следовать за ним или нет. Старик обернулся и поманил ее рукой. Яна приблизилась к двери. «Чуешь?» прошептал Степаныч. Яна приложила ухо к двери и услышала голос. «Замок-то непростой, сейфовый». «Да кто знал-то? Дверь старая, обыкновенная». «Ничего, подберем отмычку. Нет таких дверей, которые я не открыл бы». «Мы украдем труп?» «Ты с ума сошел? Нафига нам труп? Чтобы нас быстрее вычислили? Мы распотрошим его прямо на месте, вынем наркоту и быстро исчезнем под покровом ночи», — ответил кто-то, явно имеющий поэтические наклонности. Сторож приложил палец к губам, призывая Яну к молчанию. «Жалко Вавана», — слышалось из-за двери. Он знал, на что шел. Если бы нас взяли вместе с ним, мы бы сейчас присели, учитывая рецидив лет на 15-20. Мы бы с ним и не ушли. Очень удачно, что, уходя от погони, мы наткнулись на этот перевернутый катафалк. Нам помогло самопровидение Скинув труп, мы полностью избавились от подозрений. Мы смогли сами уйти, и труп в катафалке оказался к месту. Это было везение, понимаешь? А еще повезло, что все пассажиры валялись то ли мертвые, то ли без сознания. А бабу помнишь с длинными светлыми волосами? Красивая. Похожа на спящую царевну. Чего? Да это я так. Хочу, чтобы она все же жива оказалась. В дверном замке слышалось энергичное царапание. Ты думай о том, как нам товар забрать. Это миллион рублей. Я думаю, не сомневайся. Там сторож-старик. Алкоголик. Что мы с ним сделаем? «Чего ты дурочку валяешь? Валим, конечно. Живого свидетеля мы оставлять никак не можем». «Я согласен. Всех свидетелей мочить». «Чёрт, замок не поддается! Неси стамеску». Слушая этот деловой разговор двух убийц, Яна вдруг ощутила себя маленькой, которую хотят обдурить. «Здравствуй, дружок. Хочешь, я расскажу тебе сказку?» И дальше ты уже сидишь как заворожённая и слушаешь, хочешь того или нет. Степаныч схватил ее за руку и поволок от двери. Выглядел он крайне встревоженным и, главное, совершенно трезвым. «Ты это тоже слышала?» «Слово в слово! Они сейчас меня убьют!» «Ты о чем? Они сказали, что меня убьют! А тебе и речи не было!» Воспротивился Степаныч, чем все таки подтвердил, что не совсем трезв. «Так они просто не знают, что и я здесь!» Возразила Яна. «А вы что вообразили? Вас убьют, а меня отпустят с Богом! Боюсь, что скоро трупов здесь прибавятся. юшкин кот, что же делать-то? Позвони в полицию!» «Мы только что говорили о том, что здесь нет связи», — схватился за сердце Степаныч. «Нельзя сдаваться. Надо что-то делать». «А запасной выход?» — заметалась Яна. «Нету, не ищи». «Через окно?» «На окне решетка, ответил сторож, и они замерли, потому что раздался грубый звук резьбы по металлу. «Болгарка, нам конец», — прошептал Степаныч. «Вы же охранник, вы же мужчина. Сделайте что-нибудь. Неужели этот жуткий звук никто не слышит?» Забегала Яна по помещению в поисках неизвестно чего. «Мы в подвале, да еще и ночь. Кто услышит?» «Оружие. Есть какое-нибудь оружие?» Спросила Яна, ощущая липкий пот по всей спине. «Ага, пистолеты два автомата». «Ну хоть что-то. Нож. Вы же режете хлеб и колбасу». «Да я ни в жизнь не смогу человека ножом ударить», промямлил старик. «Даже если этот человек сейчас нас убьет? А как же инстинкт самосохранения? Я так просто не сдамся». «Там два головореза». «И нас двое». «Вы отвлечете бандита ножом, а я резко выскочу из-за угла и огрею их чем-нибудь тяжелым. А потом мы рванем и будем звать на помощь. Это наш единственный шанс на спасение. Они же не знают, что вы здесь не один. Этим фактором неожиданности и надо воспользоваться». Протараторила Цветкова и скрылась за углом. «Эллоу!» — громко сказал высокий и достаточно плотный мужчина, вваливаясь в морг вместе с лязгающим звуком сломанной двери. «Старик, ты где? Опа!» Он резко остановился. «Колян, а тут, оказывается, Рэмбо!» На пороге стоял трясущийся Степаныч и делал какие-то несуразные выпады ножом в сторону ворвавшихся налетчиков. Второй бандит подошел к товарищу и усмехнулся. «Да, красиво! Стиль, старый козел! Положи нож, живо!» прикрикнул он. Сторож скосил глаза на Яну, словно спрашивая у нее разрешения. «Помолись лучше, дед! Показывай, где труп, который с ДТП вам привезли! И нож на пол, иначе пристрелю!» Яна стояла за углом с бешено колотящимся сердцем и сжимала штатив от капельницы, оружие, которое она нашла. Цветкова махнула рукой старику, чтобы он начал движение в ее сторону, заманивая преступников в ловушку. С мокрой от ужаса спиной она вжалась в холодную кафельную плитку. Сторож отступал, а бандиты приближались. Был бы преступник один, еще можно было понять стремление Яны попасть хоть в один процент удачи. Но как ей справиться с двумя? Если честно, Яна сейчас об этом не думала. Она вообще ничего не ощущала, кроме дикого страха и ужаса. И как только в ее поле зрения появилась фигура в темном, она что есть силы, словно метательница молота, приложила его штативом по голове. От силы удара штатив погнулся, а крючки для подвешивания лекарств остались у бандита где-то или в голове, или в теле. Мгновенное затишье, словно перед бурей. И звериный рык. «А-а-а-а!» У Яны волосы на голове зашевелились, благо их росло с избытком. Старик закрыл лицо руками, словно не мог видеть того, что сотворила Яна. Бандит же, которого она поразила штативом, рухнул на кафельный пол. Но из-за угла прямо на Яну выскочил второй мужик со звериным оскалом и криком «Убью!». Увидев, что сопротивление оказывает не отряд спецназа, а хрупкая женщина, он несколько замешался. «Баба? Ах ты стерва! Откуда ты тут взялась ночью?» «Развлекалась с этим стариком? Сейчас я вас здесь обоих и похороню. Зарою в кафель, замурую в стене!» Я Яне на секунду даже показалось, что в прошлой жизни этот бандит был строителем. А после ей было уже не до размышлений, потому что грузное тело с сильными руками навалилось на нее всей своей тяжестью и мощью. Яну откинула назад, на холодный металлический стол для препарирования трупов. Только вот она еще мертвецом не была и начала бешено сопротивляться. Правда, толку от этого было мало. Мужик был очень силен и зол. Он просто припечатал Цветкову к столу и принялся ее душить. Она отчаянно махала длинными руками и ногами, но свет в ее глазах медленно гас, погружая Яну в полную темноту. Внезапно в ее легкие ворвалась струя воздуха. Цветкова закашлялась и вскочила со стола. Когда к ней вернулось зрение, Яна увидела Степаныча, дрожащими руками сжимавшего металлический лоток которым он и огрел душившего Яну-бандита. На лотке осталась кровь, которая тягучими сгустками медленно стекала на белый кафельный пол. Яна так сильно кашляла, что её вырвало. Наверное, еще сказались сотрясение мозга и стресс. «Я его убил! Я его убил!» «Что это? Что это? Яна, это мозги!» — скороговоркой шелестел старик. «И правильно сделали! Мерзавец! Он меня чуть не придушил!» — ответила Яна. «Надо вызвать полицию!» И тут они услышали пламенную речь, состоящую из одних нецензурных ругательств. В помещение морга вошла статная женщина с высокой прической и яркой помадой на губах. Она озиралась по сторонам и продолжала материться. «Твою ж дивизию! Да что же здесь происходит? Вы с ума сошли? Дверь! Кто вышиб дверь? Охотник за трупами?» Яна с недоумением смотрела на странную даму. А вот Степаныч излишне засуетился. «Клавдия Андреевна, так это мы ни при чем. Ворвались вот, убить нас хотели, мы защищались. Так это живые люди? Я сначала подумала, что вы тут трупы разбросали. А это вообще кто?» Оценивающе посмотрела суровая дама на Цветкову. «Так это пациентка, она зашла вот...» «На огонек! предположила женщина, зыркнув на тумбочку, где стояла почти пустая бутылка водки. Тут один из бандитов, которого огрел сторож морга, с трудом поднялся на ноги и вытащил пистолет и хотя руки у него тряслись, это не помешало ему направить оружие в грудь Степаныча. «Сволочи! Перестреляю!» Бандит пытался сконцентрировать мутный взгляд на цели, но не успел, потому что Клавдия Андреевна, что есть силы, долбанула его по голове полупустой бутылкой. Бутылка разбилась, и преступник снова упал, залитой водкой. «Я прекращу ваши эти пьянки!» Грозно пророкотала заведующая по методической работе, испепеляя сторож злым взглядом и кривя яркие губы. «Может, вызовите полицию?» — предложила Цветкова. «Поговори мне тут!» — рявкнула дама и величаво выплыла из помещения. Яна и Степаныч двинулись за ней.